Глава 39 Я беременна. Элейна, не успев до конца застегнуть ожерелье из белого карамского золота с черными жемчугами медного берега, остановилась. Ты что? Беременна, еще раз произнесла Тедден. Она носила парчевое платье того же покроя и исполнения, что и ее монашеская ряса. Специально ради коронования. Причем контраст между скромным фасоном и роскошеством ткани казался невероятным. Когда она приподняла бока платья, стягивая их назад, чтобы обозначить контуры тела, чуть ниже ее пупка появилось маленькое закругление, которого не было раньше. Элейна окинула взглядом пространство молельни. Со стены небольшого вертепа у дверей глядели дюжины статуэток богов, Но других послушников или жрецов внутри не было. Все равно заговорила она только шепотом. Что собираешься делать? Тедден отпустила платье, и ткань опала обычными складками. Рожать ребенка, Элли. Беременность это и означает. Где-то за сплошными стенами церквушки вставало солнце, омывая ранним светом китамарские улицы, двери и окна. Пепельное полотно, служившее убранством на пути черной повозки, меняли на яркие ленты и флаги. Вслед за унынием приходит радость. С цветов, которыми усыпали вчерашний похоронный ход, еще не облетели лепестки, а мир, по мнению многих, уже изменился. Честно говоря, с этим Элейна не спорила, но все равно чувствовала себя взбудораженной. Может, день начинался бы легче, если бы ей удалось поспать хоть часок. Обряды обычаи требовали, чтобы заступающий князь проводил последнюю ночь своей свободы в покаянии и очищающих душу молитвах. Так поступил и Отец, хотя, по ее мнению, на нем это вряд ли как-то сказалось, помимо ночевки в другом доме. Если оглянуться на прошлые поколения, этот обряд обретал подспудный смысл для существа, державшего городской престол. Некое своего рода упрочение связи, сплочение с недавно захваченным телом, что прочий город принимал за благочестивую набожность. С тех пор, как Халиф поведал ей про открытие, сделанное в тайной библиотеке, Элейна стала по-другому объяснять себе многие вещи. Заинтересованность Андамаки Чалат. Суть того, как княжеский трон менял садившихся на него мужчин и женщин, приверженность владык одним и тем же дворцовым чиновникам и слугам вместо проверенных домочадцев из семейных поместий, тысячи мелочей и привычек, которые раньше она считала само собой разумеющимися, если замечала вообще, в раз приобрели зловещий облик. Поэтому-то ее не особенно мучила совесть их нарушать. Особенно тот обычай, следуя которому она коротала бы вечер в храме и не поехала к Гаррету-Левту. Она уже жалела, что не осталось у него по сей час. Элейну омыли в ароматных водах, наверняка знаменуя тем нечто важное. Служанки заплели косы серебряной и золотой нитью, облачили в платье гаддиванского шелка с кружевной вышивкой «Тысячи часов изготовления». Но сейчас ее занимало одно — сколько времени она вместо этого могла бы проспать, развалившись голышом на дешевом матрасе в речном порту. Она вообразила, как просыпается в поздний час, когда солнце переливается через трухлявый подоконник, делит на двоих с Гарретом яблочный хлеб с водой, а потом выходит из дома, а может и нет. Взамен, однако, ее возведут в величайшее звание, каким способен наделить ее город, и доверят власть над жизнью и смертью всех его граждан. Как бы ни чокнуться. Я знаю, что такое беременность. Не слыхала только, что духовным послушницам разрешают посещать молебны с карапузами на руках. Разве тебе не положено целомудрие? Или это чудо-дитя, спосланное молитвой по воле богов? «Харль — милый мужчинка, но нет, не бог», — пожав плечами, молвила Тедден. «Меня вышвырнут пинками. Его тоже. Мы с ним уже обсуждали. Наверное, поедем заведем хозяйство в деревне. У отца к западу от города с дюжину ферм. Не в собственности, но ими управляют свои купцы. Крутят деньги в обмен на услуги и наоборот. Продажность и взятки, что их прекрасней?» «В любом случае, Хараль вырос на хуторе и знает, как там хозяйничать. А я, наверное, стану простецкой пышечкой-фермершей и доброй матерью». «В самом деле?» Элейна вернулась к ожерелью, расправляя его на шее, и Тедден наклонилась, чтобы помочь застегнуть. «Да, в самом деле. Странно, как это звучит. Я люблю чувственность Элли. Все думают, будто я без ума от сношения с мужчинами. Так и есть» но это потому, что действие это столь насыщенно, столь полно чувств. По-моему, на селе будет примерно так же. По-иному, конечно, но в том-то и удовольствие. На этих полях я еще не бывала, и, может, подоспело время по ним побродить? Не представляю, как вы можете всю жизнь обитать внутри собственной головы, не вылезая даже на поверхность кожи. Элейна оценила себя в зеркало. Под глазами немного темнело, Но это лишь признак усталости. Немного подкрасить, и она будет чудесной образцовой княгиней. Я не всегда обитала внутри головы. Под моим влиянием. Лейна застыла. Вот ты, — сказала она. Ладно, так и есть. Значит, поговоришь с моим папой? Тедден расплылась преувеличенной улыбкой. Зубастой, полной надежд и фальшиво невинный. Элейна не удержалась от смеха. «Ага, как займу трон, немедленно поставлю под удар свой авторитет и престиж, уламывая твоего отца предоставить дважды опозорившей его дочурке третий шанс на полудостойную жизнь». «Я не зря в тебя верила. Я люблю тебя, Элли». «И я тебя люблю», — сказала Элейна и, серьезно глядя Тедден в глаза, повторила и я тебя. На мгновение маска легкомыслия соскользнула с Тедден, и взгляды обеих женщин встретились. В глазах и уголках рта своей родственницы Элейна прочитала тревогу, сожаление и непокорство, цену, что общество взимает за право наперекор правилам быть собой, и силу эту цену платить. И не догадывалась, что кузина увидела в ней Но Тедден сказала сама, «Не знаю, радоваться мне за тебя или печалиться». «Беру оба», — сказала Элейна, и позади нее открылась дверь. Две другие послушницы с куда более длинными, чем у Тедден, волосами с поклоном внесли полдюжины пар туфель, чтобы новая княгиня выбрала обувь для обряда у главного алтаря. За ними еще три послушницы уже с красками для лица и перчатками, коли она захочет надеть перчатки. Тедден отошла, освобождая место для грандиозного представления, что зовется властью. Элейна сдалась на милость распорядка. Слуги, послушницы и жрицы порхали вокруг нее возбужденно, как вспугнутые птицы. Потом настанет черед величественной церемонии при дворе, а затем и на публике очереди поздравительных встреч с главами великих домов, всеми теми, кто посещал ее только вчера, выражая свои соболезнования. Объезд города, если она пожелает его совершить, либо возвращение во дворец, принадлежащий отныне ей. А после того — недели, месяцы и годы кропотливой изматывающей работы на износ, того, что Гаррет зовет «установкой». Ее кошмара тех месяцев, когда престол занимал отец. Теперь на его месте она, значит, ей будет еще хуже. Но пока ей примеряли разные туфли, разные серьги, наносили всевозможные теплые оттенки на щеки и губы, страх, как ни странно, уменьшился. Стало заметно, что возвышение уже не так подавляло ее, как прежде. Ее второе «я», Элейна Асаль, перед которой расшаркивается двор, а знакомые кичатся близостью, та, что взросла поверх нее и вокруг, точно панцирь рака, сейчас была сильнее прежнего. Но у нее есть Тедден, ее подруга, и Гаррет, ее любовник. Есть Халиф Карсон, хотя до сих пор непривычно было думать о нем в каком-то качестве. Халиф Карсон — ее советник. Трое людей, которые знают, какая она в за правду, а какая нет. И их ей достаточно. Их и еще отца. Думать об отце она пока еще не готова. Нам надо поторопиться, госпожа, сказала девушка с красками для лица. Мы же не хотим, чтобы вышли к алтарю с не до конца подведенными глазами. Ни в коем случае, согласилась Элейна. достаточно было троих. Но их ведь не только трое. Пусть с другими она больше не будет встречаться, но была Эрия, бандитка или карка тетка шипиха, которую Элейне официально полагалось выследить, схватить и казнить за все преступления. Была мать скорее сказка, нежели воспоминание. Обычно та представлялась сумрачным ангелом, глядящим на дочку с неодобрением и недовольством. Теперь же ее образ казался иным. Разве Элейна Абденайя Найцесасаль, вторая в новой линии князейки Тамара, заслуживала презрения? Вообразив ту женщину здесь, под затененными сводами потолка, среди слуг, богов и святых, Элейна видела на лице матери только гордость. В конце концов, ее дочь не сумел убить даже бог. «Умоляю, госпожа, постарайтесь не улыбаться, я уже почти закончила». «А знаете, — сказала Элейна, останавливая руку девушки, — я довольно-таки устала. Хотелось бы чашечку чая. Можете сходить попросить мне одну?» Глаза той расширились от растерянности и расстройства. Она забегала взглядом от подносика с пудрой телесных тонов на дверь и вновь на лицо Элейны. «Да, — вымолвила послушница, — конечно». Как только она умчалась с новым заданием, Элейна всплеснула руками на прочую бойкую суету вокруг. «Собственно, не будете ли вы любезны оставить меня в покое всего на пару минут? Как только принесут чай, мы закончим». Они недоуменно помедлили и тихо шмыгнули вон, закрыв за собой двери. Элейна откинулась в кресле с богами наедине. Она различила Ланниса со скошачьей головой и золотыми зрачками, Драгина с повязкой на глазах и мечом, трех матерей, собранных вместе в одном углу, владыку Каута и владычицу Эр в другом, дважды рождённого Шау и абстрактный символ Безликого, под ровным светом свечей и ламп великое множество богов и святых икон. Однако без Китамара. Китамар — Город сорвавшийся с узды богования. Первый раз со дня основания Китамар был свободен, и как его княгиня, пусть на свой ограниченный, ущемленный манер, свободной была и она. Главная тайна высокого происхождения заключается в том, что оно не дает тебе всего на свете, но вместе с тем и не требует от тебя всего без остатка. Открылась дверь, но вместо прислуги с чаем вошел, заламывая руки, сам верховный жрец. Она вспомнила, как сидела в его кабинете, когда в первый раз приехала к Тедден. Сейчас он сильно подрастерял прежнюю уверенность. «Повелительница Асаль, ваш город ждет вас». «Ждет», — подтвердила она. «Пускай подождет еще полчаса». Так заканчивается вторая книга о Китомаре, где любовь стойко терпит все, как сорняк, проросший меж кирпича и булыжника.